Итак, целью моей было наладить продажу лесоматериалов и изделий из дерева в эту страну, известную разведением кофе, вооружёнными путчами и католической монотеистической верой в римского папу. Большинство местных жителей днём соблюдали сиесту, вечером играли на гитарах, а к ночи собирались в церковь на мессу и раздачу милостыни. Они производили впечатление счастливых людей и говорили о небесах так, будто они там побывали. Весьма счастливым и беззаботным человеком показался мне и наш почетный вице-консул, на визитной карточке которого я прочла следующее. Доктор Дон Хуан Иисус Мария Гонсало, Де Саец и Аль Каньесес. Я не знала доктором, каких наук он являлся,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 После этого он позаботился о моём багаже, доставил меня в отель и распростился очень галантно, пообещав вернуться через час, чтобы показать мне свой дом и познакомить с домочадцами. Синьора, моя семья будет в восторге от вас. Я получила из Финляндии несколько писем, которые вас необычайно лестно рекомендуют. Последнее письмо пришло вчера от посла нашей страны. Как поживает ваш почтенный супруг? Он умер. Первый. А второй Иисус, Мария. И я подумала, что он называет мне своё имя, причём сокращённо, для более близкого знакомства, и ответила мимно. Маленькое недоразумение, которое может произойти даже сознающим языки, не выбило грациозного дона Хуана из его келии. Ещё раз поцеловав мне руку, он оставил меня на попечение отеля, где имелись следующие удобства: вода, холодная зимой и тёплая летом, постель, такая широкая, что на ней могли спать 5 взрослых и 8 детей, гитара, ночная ваза, украшенная ручной художественной росписью, и электрический вентилятор.